— О годах войны. Он похлопал по конверту. — Ну, у меня дел полно, у вас тоже, так что я лучше пойду. Он шагнул к дверям. — До свидания, мистер Хардинг. — До свидания, лейтенант. Дверь за ним закрылась, но мне казалось, что он не ушел. Все еще чувствовал его приветливый взгляд, все еще слышал его негромкий голос, в котором не было даже и признака обвинения. Перстень Анжелики был найден в квартире Джимми, и пистолет Анжелики служил орудием убийства. Меня вновь охватил панический страх, но я с ним справился. Оба эти обстоятельства можно было объяснить как угодно, и ни одно из них не могло служить обвинением. К тому же расклад времени говорил мне, что с убийством она не имела ничего общего. Но только Трент, несомненно, выследит происхождение оружия, а значит, упрется в нее так что неприятности не заставить себя ждать. Но на раздумья времени не было. Встряхнув с себя оцепенение, я отправился за элен Та была в детской. С точки зрения ее заботы о социальных условностях, нигде больше она не могла быть. Кухня была также ниже ее уровня, как Бетси, я и наша гостиная выше. И снова вязала. Какой-то бесконечный розовый мешок непонятного назначения. Детская платьица, что ли? Я ожидал ледяного осуждающего приема, вроде того, что было утром. Но, к моему удивлению, на ее лице появилась Заговорческая, почти кокетливая улыбка. Этого нужно было ожидать. Разумеется, все от щедрот старика. Я уже не был ужасным, развратным мистером Хардингом, а только зятем милого, дорогого мистера Келлингема. Меня это приободрило. — Все прошло гладко, элен Ах, да, сэр. Я сказала все так, как меня просил мистер Келлингем. — А как это воспринял Трент? — Я уверена, нормально, сэр. Поскольку она была любезна, я тоже избрал любезный тон. — Мистер Келлингем вам весьма благодарен. — Знаете эдавф на сегодня ночью была одна а до того часто встречалась с тем молодым человеком мистер каллингом решил что будет лучше если представить все таким вот образом она понимающе кивнула разумеется сэр я все понимаю сэр это был тот симпатичный «Мистер Лэмп, да?» «Да», — подтвердил я. «И, кстати, мистер Каллингем просил меня вам передать, что заедет сюда на следующей неделе и устроить все, что касается вашей племянницы». Произнеся эту бестактную фразу о взятке, я испугался, что испортил дело. Но, видно, я недооценил ее коростолюбие. Бросив вязание, она всплеснула руками. Лицо ее сияло, прямо пылало от восторга. Ах, мистер Хардинг, если бы вы знали, какое это будет счастье для моей сестры, не говоря уж о бедняжке Глэдис. Мистер Кэрринген, святой, сэр. «Я так считаю...»